Глава 14. Периметр. Всё готово, во владыка? слегка поклонился Уль. Позвольте мне принять сумку. Секунду. Извлечь игрока Юки десятый уровень из сумки. Извлечь игрока театра шестой уровень из сумки. Извлечь игрока Тёмная сталь девятый уровень из сумки. Извлечь игрока Стрекоза восьмой уровень из сумки. Извлечь героя Вещий Олег четвёртый уровень из сумки. Извлечь безумянного юнита второй уровень из сумки. 15 человек. Именно столько могли сражаться. Пять игроков, включая меня, герой и девять юнитов. Полтора взвода. Остальные были ранены, мертвы или обращены в нежить. Впрочем, имелся ещё отряд Ктулха, оставленный в третьем кольце. Они выходили на связь, так что с высокой долей вероятности выбрались. Да и Дива, похоже, сумела сбежать, что радовало, ведь помимо прочего, именно у жрицы должно храниться ядерное оружие. Мы на месте, озвучил я. Все знают, что делать. Так точно. Отлично. Тогда вперёд. Отряд разделился на две равные группы, занимая оборону в зданиях по обе стороны. К сожалению, окно было не слишком великое и находилось между ними на тротуаре, не захватывая ни то, ни другое. К тому же у нежити появилось современное оружие, а значит пытаться закрепиться только на конкретной точке будет ошибкой. Пара выстрелов из реактивных огнемётов и импровизированная крепость превратится в неплохой погребальный костёр, покинуть который для выживших окажется очень непросто. Владика, держи. Я передал гублену полегчавшую после выгрузки сумку. Прежде всего, позаботьтесь о раненых и напомни, чтобы все солдаты были оснащены средствами индивидуальной защиты. Дракон где-то рядом. Пока мы не разберёмся с тварью, рисковать не стоит. Будет сделано. Кроме того, там находится пленная. Необходимо скрутить и изолировать. Возможно, её ещё получится спасти. Подождите, владыка. Старейшина обозначил поклон и протянул блокнот. Не все хоть ничьи отряды находятся в деревне. Однако всех игроков сопровождают бессмертные. Вы можете призвать их, используя этот список. Хорошая работа. Но пока важнее перекинуть обычные отряды. Готов отозвать гоблина? Продолжая мысль, на этот раз нам не подходили традиционные средневековые тактики, да и современные наставления, наличие у сторон магии не учитывали, хотя первые намётки на этот счёт уже имелись. Только вот без проверки на практике при их составлении руководствовались опытом и логикой, которых у меня было не меньше, чем у большинства стратегов Генштаба. Я собирался рассредоточить войска, создав периметр, а затем поддерживать их ударными группами и карманной артиллерией. Запасов на осколки имеющимся силам хватит на годы войны. В этом моменте правительство не пожадничало, возможно, учитывая и вероятность поражения, при котором подземелье может оказаться главным резервным убежищем. Проверка связи. Раздался голос Олега. Как слышно, капитан? Слышно отлично, отозвался я. Напоминаю, использовать только защищённый резервный канал. Нас могут прослушивать. Пользуясь короткой передышкой, я глянул в записку. Кто-то немало постарался, составляя этот отчёт. Освоение подземелья шло непрерывно, так что большая часть игроков не сидели на базе и, соответственно, не успели вернуться. Тем не менее, с каждым из них был бессмертный, так что зная его номер, их можно перекинуть из любой точки. Прикрыв глаза, я послал глаз, предупреждая их подготовиться. Перевернул страницу блокнота, пробежался взглядом по новостям. Ничего особо интересного или важного. Из общего ряда выбивался только отчёт о потерях. 6 смертей. Несмотря на преимущество в огневой мощи и системную магию, люди и гоблины продолжали гибнуть от крисинных коктейлей под завалами или в результате несчастных случаев. С моей роднёй, впрочем, всё было в порядке, а остальное на данный момент казалось чем-то безнадёжно далёким. Печально, но что я мог сделать? На третьей странице шёл список бессмертных с именами и количеством опыта, который они могут передать. У некоторых, правда, стояли прочерки, а просить всех за имеющееся время не получилось. В любом случае, чтобы получить озвученные изначально четыре сотни, выдать придётся большую часть, и не факт, что хватит времени. Мм, да. Призвать гоблина. Господин, там нет привязки, отмахнулся я. Выгружай всех сам, не будем тратить моё время. Большая часть людей в подземелье к этому моменту получили статус юнита, так что их переброска была делом несложным. Вытаскивать никого вручную не требовалось. Готов? уточнил я и, получив подтверждение, отозвал гоблина. Теперь нужно разобраться с тем, что он мне оставил. Прибывшие юниты не отличались особой индивидуальностью благодаря прорезиненным плащам и респираторам. Не удивлюсь, если часть этого богатства откуда-то из консервации, где годами лежала на случай очередной войны. Количество оружия на них тоже впечатляло, но не вызывало вопросов. Самый простой способ перекинуть снаряжение без возни с погрузкой ящиков у многих бездонные сумки F. Среди новоприбывших практически не было игроков Нет смысла рисковать ценным персоналом там, где от профессиональных военных будет куда больше проку, по крайней мере, до того, как мы развернём оборону. Оказавшись на новом месте, солдаты с ходу разбежались, занимая оборону, ко мне направился лишь командир. Хан, уровень 10. Привет. Тут может быть опасно. Тебе стоило остаться в подземелье. Ты же видел отчёт, отмахнулся мой заместитель. Там ничего толком не происходит, всё решится здесь. Как вообще обстановка? Из твоих сообщений, переданных гоблинами, трудно составить полную картину. Нас преследуют. Нужно оборудовать позиции. Окно по центру улицы, так что нужно построить баррикады, чтобы я мог спокойно закончить переброску войск. Сейчас призову гоблинов, оставь пару специалистов, пусть проконтролируют. И помогай организовывать оборону. Попытаемся перемолоть их основные силы, а затем прорваться к храму. Тут не так уж и далеко. Принято. «Призвать гоблина, один ОС! Призвать гоблина, один ОС!» Призыв бессмертных не был привязан к наличию сумки, так что я за 20 секунд вытащил практически всех. Многие, как и было приказано, притащили мешки с системными камнями. Большинство были облачены в подогнанную одежду игрока со вставками из крысиных шкур и не вооружены, но, как говорится, лопаты найти не проблема. «Хун, ты главный!» Смерил я взглядом второго старейшину. Нужно возвести укрепление. Специалисты объяснят, как это лучше проделать. Да, владыка. Призвать гоблина 1OS. И вновь появился Уль, выгрузил очередную партию военных, немедленно убежавших куда-то вверх по улице. В небе летали дроны, а снайперы отстреливали костяных птиц. Моё руководство не требовалось. На данном этапе я просто должен был призывать старейшину, а затем отправлять его обратно. Так что я решился вместить приятное с полезным и принялся за сбор опыта с доноров. Внимание, вы получили 2 ОС с 134 из 500. Выбранный почти наугад бессмертный откровенно не порадовал, так что подход требовалось менять. Передаю, чтобы те, у кого больше 4 единиц опыта, шли ко мне. Потрое. Одна партия вернулась, пошла следующая. Если не будет и столько, уменьшайте предел. Давай. Судя по выражению лица охотника, задачу я ему поставил едва ли посильную, но он справился, и ко мне потёк ручеёк доноров. Внимание, вы получили 5 ПС 139 из 500. Внимание, вы получили 7 ПС 218 из 500. Стрельба резко усилилась, обозначая начало наступления, а вдали раздались взрывы. Гоблены нервничали, но продолжали работать, хотя оставаться посреди улицы становилось небезопасно для здоровья. Использовать бессмертных в этом бою будет глупо, только погибнут впустую. У большинства даже респираторы на шее, а баррикады они практически закончили. Хватит, пожалуй. Все бессмертные ко мне. В чём гоблинов не обвинить, так это в недостатке исполнительности. Они разом бросили работу за считанные секунды, добравшись до зоны окна, тем самым позволив начать эвакуацию. Это звать гоблина вовремя? Едва я закончил, как на улице начали рваться мины. Пока достаточно далеко от меня, да и баррикады обеспечивали какую-то защиту, но что-то мне тут больше не нравилось. Ты умрёшь, а шмряш. Блинк. Традиционное решение оказалось верным. Очутился я уже внутри одного из зданий. За стеной раздались новые разрывы мин. Похоже, какая-то из них должна была меня накрыть, иной причины для предупреждения я пока не видел. Как ни испытывал и особых эмоций, не первый раз. Главное, шёпот утих, а значит, опасность миновала на время. Кто? Капитан, повернулся ко мне один из солдат. Откуда вы здесь? Магия боец. Я на крышу. Судя по стрельбе, битва только разгоралась. За выигранное мной время нам удалось сделать целых 15 рейсов, перекинув 4 с половиной сотни солдат и вспомогательного персонала. Настоящая армия по меркам этого мира. Жаль, противостояли нам не гоблины и даже не простые скелеты, а лич с группой обращённых. Тем не менее, шансы справиться у нас хорошие. «Ты умрёшь! Умрёшь! Умрёшь!» «Ну что на этот раз?» Я крутанулся, пытаясь понять, откуда грозит опасность, и тут же в окно влетела костяная птица. «Серьёзно?» Солдат выпустил очередь, разрубив тварь на куски, но я каким-то чудом успел заметить нечто подозрительное. «Граната!» «Блинк!» Взрыв раздался где-то внизу, совсем недалеко, и хорошо, что я вовремя сообразил ограничить дальность прыжка, иначе мог бы оказаться в воздухе, там, где таким вот птичкам самое раздолье. «Окажите помощь раненым!» — приказал я, глотая сразу пару капсул. «Ненавижу!» Хотя, судя по пальбе и взрывам, камикадзе был не один, и охотились летающие химеры не только на меня. К счастью, пока что мы вполне справлялись. Не слишком манёвренные твари сбивались на подлёте, да и гранаты были далеко не у всех. Не жить прёт по земле. Узнал я холодный голос Хана. Их там сотни, огонь по готовности. Будь тут лишь изначальный отряд, этого бы вполне хватило смять сопротивление, но сейчас являлось лишь отвлекающим ударом. Разведка у Нежити на уровне. Глупо рассчитывать, что они не знают о призыве подкреплений. И куда дальше? Лесть в общую свалку не от смысла, от меня требуется просто не опоздать, когда. Дракон, сообщил наблюдатель, всем прекратить стрельбу. Мои ожидания оправдались, причём скорее всего такого рода монстров у нежити почти не осталось. Иначе я не вижу, почему лич тянул с этим так долго. Пусть дела у альянса шли не лучшим образом, но враги тоже несли невосполнимые потери. Даже сейчас остаются хорошие шансы добраться до храма грубой силой. Главное, чтобы хватило боеприпасов. Видеть атаку я не мог, но полученных данных вполне хватило. Стрельба резко утихла, но так и не прекратилась полностью. 3 2 1 Активировать временной барьер. Что? ОС. Уровень 25. 118 из 500. Стало заметно тише, как на улице, так и в радиоканалах. Несколько секунд я опасался, что кто-нибудь продолжит полить, но правильные инструкции половина успеха. Уничтожить нежить внутри барьера, приказал я. Напоминаю, по барьеру не стрелять и вообще его не касаться. Пусть благодаря гобленам ей накопил достаточно очков, чтобы поставить новый. Тратить их настолько бездарно из-за чьей-то ошибки не хотелось. Я поставлю часовых, отозвался хан. Хочешь посмотреть? Скоро буду. Спустя пару минут я выбрался на крышу. Барьер был не так уж и велик, однако со своей ролью справился. Дракон не стал пикировать с неба, откуда его заведомо ждали, а вынырнул из-за зданий, двигаясь на минимальной высоте и почти подловил нас. Почти не считается. Своих главных козырей скорости и внезапности, тварь уже лишилась и теперь зависла неподалёку от барьера. а солдаты наводили на него десятки орудий. Как только барьер будет снят, существовать дракону останется считанные секунды. Жаль, только наездникам на спине чудовище был не лич, как я надеялся, а лишь один из новообращенных. «Рыцарь смерти, уровень один!» «Как муха в паутине, да?» – уточнил Парацци и хан. «Что делать со всадником?» «Ничего», – пожал плечами я. «Мы не можем спасти всех. Огонь по дракону не сдерживать». Принято. Трудно сказать, кто именно там сидит, однако тубусы реактивных огнемётов не располагали к излишней сентиментальности. Пусть я предпочел бы захватить обращённых, но если это невозможно, их следовало уничтожить, кем бы они ни были при жизни. Саму собой снимать барьер сразу я даже не подумал. Бой был короткий, но яростный, и атаки птиц составили немало раненых. И о тех, кто находился в пределах периметра, требовалось позаботиться. «Исцеление!» «Все, дальше сами!» Я встал. «Мне нужно отдохнуть!» «Не беспокойся, мы справимся!» Кивнула Юки, вытирая руки от крови. «Таких сложных случаев больше нет!» Я посмотрел на парня, словившего сразу пять осколков. Чтобы вытащить его с того света, пришлось сначала их извлечь. К счастью, в хирургии я тоже немного понимал, так что не пришлось действовать наугад. В числе последних партий я перекинул часть игроков, а среди них были целители. Любопытная статистика, из шести ветеранов, что предпочли остаться на осколке, четверо взяли именно этот навык, и лишь алмаз предпочла молнию, но любимица ворона осталась на той стороне, вместе с Кристом и Красной Королевой. Прибыли варлок, леший и химик, но поговорить ни с кем толком не вышло. Так, перекинулись парой слов, в любом случае справиться. К тому же, среди военных хватало медиков, которые могли позаботиться о мелочах. Трупы тоже упаковали и поместили в сумку, оставлять их на саре никто не собирался. "Я буду на связи", сказал я. "Не беспокойте меня ближайшие полчаса". Поискав подходящую комнату, я выпустил ворона и на мгновение прикрыл глаза, борясь с желанием не открывать их остаток часа. Но не время для отдыха, требовалось распределить параметры.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 Восприятие – 10 из 15, плюс 3, равно 13. Удача – 2 из 10, тысяча ОС. Расовый параметр – интуиция – 15 из 15, 300 ОС. Дополнительные параметры – мудрость – 15 из 15, 300 ОС. Духовная энергия – 4, вера – 0, ересь – 9, культ Каина. Известность – 9. Чем дальше, тем сложнее делать выбор, но, пожалуй, будет не лишним попытаться получить бонус за живучесть. И для этого нужно вложить очки в основное тело, деактивировать боевую форму. Все вдоплоть растаяло, усиливая усталость, а одежда осела мешком. Чем дальше, тем меньше мне нравилось возвращаться в исходную форму. И это тоже могло стать проблемой. Живучесть +1. 14 Я закрыл глаза, наслаждаясь изменениями, которые должны были добавить мне десятки лет жизни. 60, с учётом эльфийского долголетия. Если помнить об этом факте, чудовищная боль уже не казалась чрезмерной платой. Интересно, как много игроков в пределах миров системы умирает от старости. На первый взгляд, таких должно быть немного, но на деле навыки, позволяющие достичь даже условного бессмертия, редки и доступны далеко не всем. На пути повышения навыка есть не только барьеры. Требуемое для перехода на следующий уровень количество опыта тоже растёт, и не факт, что линейно. Хотя формально верхней границы нет, существа, сумевшие достичь тысячного уровня без перерождения, не водились даже в гоблинских легендах. Уровень 25, 118 из 500. Мне было далеко даже до сотки, но судя по полученному сообщению, переродиться возможно уже сейчас, и неплохо бы узнать какие-то детали заранее. Легион, я покосился на нахохлевшуюся птицу. Что ты знаешь о перерождении? Не так много. Чем ниже уровень и выше ранг, тем ниже вероятность успеха, и список вариантов тоже ограничен. А конкретнее? Я трёхлапый золотой ворон, а не человек. Откуда мне знать, что предложит тебе система? Я смогу стать архонтом? Живучесть 14. Боль ушла, и я позволил себе несколько десятков секунд передышки. Вполне вероятно, кивнул ворон. Насколько я могу судить, один из внешних богов как раз им покровительствует. Помни, что ведьму, что пришла вслед за нами, ту, что едва меня не прикончила. Ирис, да? Хотел бы я посмотреть на её труп, не только из мести, но и для того, чтобы представлять, насколько великие изменения. Боевая форма скрывала детали. Что будет, если эволюция провалится? Скорее всего, ничего, или возможно, ты умрёшь, как повезёт. Во вселенной бесчисленное множество существ, но далеко не каждому удается повысить расовый ранг. У вас, игроков, с этим все еще относительно просто. Кстати, если повезет, ты узнаешь, чья именно кровь в тебе спит». «Те самые три процента?» Я достал кристалл, медленно вытягивая энергию. «Помнится, в прошлый раз ты пророчил мне гоблинскую кровь». «Это была просто шутка!» Взгляд ворона сконцентрировался на моей руке. «Шутка!» «Да», — уточнил я. «Ладно, пора двигаться дальше». «Живучесть плюс один — пятнадцать». «Да, на самом деле ты избранный! В тебе дремлют силы древних богов или, возможно, драконов хаоса!» «Издеваешься?» — я бросил в него кристаллом. Довольно каркнув, легион схватил подачку клювом. «Фф!» «Лучше мне было не двигаться». «Тебе стоило бы найти мне кольцо для хранения, Карр!» Тот факт, что клюв у ворона занят, ничуть не мешал ему общаться телепатически. «Просто позор, что у меня, твоего верного союзника, нет ни одного!» «Где бы я тебе взял второе?» «Там же, где и все! Купи, или раз это пока невозможно, забери с трупа!» «Пока мои враги не настолько богаты». «Ты думаешь, пространственные артефакты настолько ценны? Возможно, для Земли это действительно уникальный артефакт, но для древних миров — просто рядовая безделушка. Ценная, но отнюдь нередкая. И сейчас ты находишься в одном из таких миров. Полагаю, нежить за эти годы собрала в своих хранилищах немало интересного. Да и у гоблинов что-то наверняка имеется». Просто нужно поискать получше. Интересная мысль, кивнул я. Кажется, взятка окупилась. Можешь рассказать что-нибудь ещё по перерождению? Ничего! Когда придёт время, увидишь сам. На какое-то время мы замолчали, а затем боль внезапно ушла, оставив ощущение лёгкости. Живучесть 15 Внимание. Вы первый из вашего мира достигли второго предела живучести. Стоимость разблокировки предела 200 ОС. Вы получили навык Неизвестно: Контроль боли, ранг Е, уровень 1 из 1. Свойство позволяет полностью убрать болевые ощущения. Все остальные чувства сохраняются в полном объёме. Действует 5 минут. Откат 7 дней. Как подозрительно. Способность ситуативная, но открывает еще один путь. Активировав этот навык, я смогу противиться наказанию за дезертирство и перенестись к малому алтарю. Пяти минут вполне хватит, чтобы купить несколько карт. Конечно, потом кара настигнет меня, но поначалу боль лишь предупреждение. Призыв вернуться на поле боя, а значит, связь с миссией должна сохраниться. И если так... До прыгнув в личную комнату, я смогу воспользоваться порталом вновь попав на Сар. Вот только если в мои рассуждения закралась ошибка, то даже воскреснув, останусь неудел. Да и сама идея может оказаться своего рода ловушкой. Тем более в логах имелись вопросительные знаки, намекающие на то, что дело тут нечисто, намекая на вмешательство, какой-то сбой или очередной приступ паранойи. Что-то случилось? Наклонил голову Ворон. Нет, ничего. Я просто закончил. По крайней мере, с этим. Дела ещё оставались. Я вытащил помутневшую карту, в которой можно было разглядеть силуэт того, кто был там не так давно заключён. Желаю тебе очистить карту раба 10W. Да, нет, вероятностью успеха 50%. Интересно. С одной стороны, в текущем виде от неё никакой пользы, а вероятность успеха достаточно велика. А с другой, возможно, с её помощью можно воскресить погибшего. Если и так, то что с того? Даже став рабом добровольно, бывший депутат не переставал пытаться освободиться. Такие люди не исправляются, так что его путь закончился не худшим образом, а его семье позаботятся, а его самого запомнят одним из павших героев. Так что «Внимание! Очищение прошло успешно! Внимание! Вероятность повторного очищения значительно ниже! Уровень 25, 108 из 500!» «Кстати, можно ли воскресить раба при помощи карты?» «Кар!» – развеселился ворон. «Тебе не кажется, что стоило спросить это до того, как стирать слепок?» «Просто ответь на вопрос». «Можно, но очень сложно!» Возможно богам подобное и под силу. В любом случае тот червь не стоит сожалений. Предатели лишь слегка лучше фениксов. Впрочем, даже в нём было нечто хорошее. Он умел создавать кристаллы. В обычных обстоятельствах это должен был быть полностью реабилитирующий фактор, но, похоже, трюк с размерами всё же не прошёл мимо внимания Ворона. Ты должен был отдать ту карту мне, не ему. чтобы ты создавал камни день и ночь, а потом умер от магического истощения. Каар! возмутился ворон, хлопнув крыльями. Фыркнув, я вытащил трансформацию костей, да, но торопиться с изучением мне стал. В описании не обозначено, как много времени это займёт, а барьер не вечен и уже скоро разрушится. Плюс это наверняка будет крайне больно. Неплохой шанс испытать новый навык. Правда, не факт, что 5 минут контроля боли Е хватит. Так что в другой раз активировать боевую форму.